«Мне никогда не узнать», — произносит он, низко склоняясь над стендом, «чтобы пристукнуть по тумблерам питания. Никогда и ничего». С мелодичным пощелкиванием статического электричества темнеет экран. Светодиодные цифры гаснут. Тихий гул вентилятора, гукнув, стихает. Я молча гляжу в пустоту экрана. «Ну вот, Майкл Янг, Лео изящно...» промокает слезы узким краем выступающей из рукава его лабораторного халата рубашечной манжеты. Вы видели Освенцим. Мои поздравления. Вы серьезно? Совершенно серьезно. Гнев и напряжение исчезли. Он снова обратился в спокойного дядюшку Смарфа. Лео закрывает свою машину, любовно поглаживает мышку. И мы действительно смотрели назад во времени, Всякий раз, поднимая глаза к ночному небу, вы смотрите назад во времени. Не такое уж и великое дело. Да, но вы сфокусировались на отдельном дне. Разумеется, это телескоп совсем иного типа. К сожалению, он также и совершенно бесполезен. Просто световое шоу, вот и все. Искусственная квантовая сингулярность, прок от которой не больше, чем от электрической точилки для карандашей, даже меньше. Вы не можете преобразовать все эти красочные завихрения в узнаваемые фигуры? Не могу. Но когда-нибудь. Когда я обращусь в далекое прошлое, возможно, да, это возможно. Возможно, все. А что вы еще видели? Какие-нибудь битвы, землетрясения? Ну, знаете, Хиросима, что-нибудь в этом роде. Хиросиму я наблюдал. Я видел также Западный фронт Первой мировой. Я побывал во многих временах и местах, но боюсь, всегда возвращался к освенцему. Кстати, ответ таков. Свидетели и Еговы. Э, не понял. Свидетели Иеговы. Ответ на что? Лиловый треугольник? Помните, вы не смогли догадаться, кто его носил? Так вот, свидетели иеговы и Еговы носили. А? Сказать мне на это, в общем-то, нечего. Значит, вы всегда возвращаетесь во свенцем в этот день? Всегда в этот день. И ничего сделать не можете? Не можете взаимодействовать? Нет. Это как бы лучше сказать? Это вроде радиоприемника. Вы настраиваете его, слушаете, но передать ничего не можете. И вы не знаете, что перед вами? То есть не можете истолковать увиденное? Цвета связаны с химическими элементами. Кислород, синий, водород, красный, азот, зеленый и так далее. Но и это ни о чем мне не говорит. Кому еще вы это показывали? У нас что, игра 20 вопросов? Вы первый, кто видел мое устройство? Почему я? Лео вперяет меня взгляд. Предчувствие, изрекает он. Как воевать? Ади и Руди. В шесть утра и так-то было темно, а при нынешнем тумане мрак стоял совсем непроглядный. Тем не менее Штойер, командир взвода, выбрал для очередной своей речи именно это время. Солдаты! Линия фронта британцев протянулась от Гелувельта до Беккеллера и пролежит всего в пяти милях к востоку. Перед шестнадцатым поставлена задача нанести сокрушительный удар по самому сердцу Томми, и мы не подведем. Полковник фон Лист надеется на нас. На нас надеется Германия. Рядовые Вестенкиршнер и Шмидт вглядывались в темноту, в то место, из которого доносился голос Штойера. «Германия не имеет о нашем существовании ни малейшего представления», весело сообщил Игнац Вестенкиршнер. «Не стоит так говорить», пророкотал между ними чей-то голос. Игнац... Удивленно воззрился настоявшего справа от него пехотинца желтоватым лицом. Ростом Ади, все они называли его Ади, был при его пяти футах девяти дюймах немного выше среднего. Однако из-за болезненной землистой кожи и узких плеч казался более тщедушным и низкорослым, чем все прочие. «Прошу прощения, сударь!» Игнац отвесил ему на манер прусского юнкера насмешливый поклон. До атаки оставалось 45 минут. Со стороны британских окопов доносились звуки беспорядочной пальбы, тупые хлопки, казавшиеся скорее смешными, чем опасными, как будто там пердел, пережравший травы бык. Эрнст Шмидт молча протянул товарищам сигареты. Ади, взглянув на пачку, ничего не сказал, так что Игнац взял себе сразу две. «Даже сейчас не будешь удивлен?» – спросил он. «Когда до боя осталось всего ничего?» Ади покачал головой и, побаюков в руках винтовку, прижал ее к телу. Игнатс вспомнил, как наблюдал за ним на второй день обучения. Ади поглаживал винтовку с той самой минуты, как она оказалась в его руках. Смотрел